Глава пятая, в которой Петр Дмитриевич говорит с Николаем Степановичем о расследовании и не только. Их провожала Ахматова. Она до сих пор оставалась в салоне, вела какой-то разговор на кухне огромной квартиры, пока следователь беседовал с поэтом. И теперь уходить не собиралась. Гумилев же, судя по сборам, не планировал возвращаться. Инцаров машинально отметил детали, на которые сыщик всегда обращает внимание. Холодное вышло прощание у поэтов. Без теплых слов, не говоря уж о поцелуе. Гумилев только велел ей набросить на плечи цветастую шерстяную шаль. «Дует из дверей-то, вредно стоять на ветру. Простудишься». Удивительная женщина, конечно. Сочеталось в ее образе что-то античное с чем-то совершенно противоположным, до предела модерновым. Петр Дмитриевич в последние годы интерес к женщинам несколько утратил. Он и пробудился-то в зрелости ненадолго, когда более-менее отпустила скорбь по жене. Да, был такой период, что греха таить. А теперь староват уже. Но это Ахматова, конечно, женщина. Нет, даже не женщина, а с большой буквы. Что-то все-таки есть в поэтах и в поэтессах. Тем паче. Шаги на широкой мраморной лестнице звучали гулко, пока поэт и следователь спускались к парадному подъезду. Наверное, не стоило Инсарова лезть в отношении гениальной пары. К делу эти детали едва ли могли иметь какое-то отношение. Но он все-таки не сдержался от вопроса. Может, просто из любопытства, а может просто стремясь с собеседником чуть сблизиться. — Холодные у вас отношения, похоже. Холодные — Холодные? Гумилев, водрузивший на обритую голову высокий цилиндр, явно испытывал в этот момент какие-то сильные чувства. Инсаров поправил не менее старомодный котелок, который едва не сдуло порывом неласкового ветра. — Холодные. У Аннушки, думаю, именно холодные, а у себя, ну, промолчу. — Вот вы знаете, Петр Ильич, год назад получил я Второй Георгиевский крест. И можете поверить, что бы там злые языки не говорили, заслуженно получил, как и первый. Война нынче на то и великая. Там недолго сделаться героем. Быстрее, чем помереть. Да я-то ваших заслуг на военной службе и не оспаривал. То вы. А знаете, что она в альбом написала? Вроде как для Лёвы. Хорошо, что он еще читать не умеет. Что же? Выйдя из парадного, они пересекли узкую мостовую и оказались на набережной мойке. Гумилев склонился над оградой, глядя в мелкую темно-серую рябь. «Долетают редко вести к нашему крыльцу. Подарили белый крестик твоему отцу». Инсаров не видел лица поэта, но полагал, что тот... Поморщился. Да и самому следователю как-то кольнуло, ведь поэты, как скажут, их хуже пули. Голос Николая Степановича чуть дрожал, как холодные воды мойки. Подарили, понимаете? Белый крестик Петр Дмитрич. Вот, вот, вот, как видит из Петрограда войну. А в окопах, знает ли она, чего этот белый крестик стоит людям? Ах, да зачем говорить? Не желая я разговоров о войне. Вернуться на нее хочу, вот это правда. Какое-то время они молчали, но все-таки вышли на улицу ради иного. Вы догадываетесь, Николай Степанович, что за Улика вывело следствие на вас? Еще как догадываюсь. Пистолет, верно? Экспортный маузер? Так точно. Не просто достался Инсарову этот маузер. Ситуация вышла не из приятных, это точно. Оружие было, пусть и не слишком, но приметным. А главное-то, это нацарапанные на рукоятке слова. Криво нацарапанные ножиком, что ли, может быть, штыком. И вот они-то, эти краткие слова, явно отсылали к поэту. Воевавшему на фронте. А странный болтун, как осведомитель говорил, тоже по виду воевавший. Вот и нехитрая последовательность мыслей сложилась. Маузер мой, отрицать не стану. Был мой, если точнее. Понимаю, что надпись вы читали. Она, разумеется, дарственная. Есть такой обычай на фронте. Если чуешь, можно больше не свидеться, то обменяться чем-то. Обыкновенно часами, например. Но часы перед тем боем у меня уже чужие были. Махнулись пистолетами. «Да, не только африканским пророкам Гумилев дарил пистолеты. Кому бельгийский, а кому и австрийский». «Я все так и понял. Значит, понимаете и другое. Где бы ни стрелял тот Маузер, за последний год не моя рука его держала». «Конечно. Но вы знаете хотя бы одну из рук, через которые он мог пройти». А, судя по нашему разговору, Николай Степанович, подозреваю, что знаете абсолютно точно, кто стрелял из вашего Маузера в Петрограде. Гумилев снова держал паузу. Наверное, даже слишком долгую. А затем обернулся к Инсарову, видимо, окончательно справился с эмоциями. Странный немного человек. Если на первый взгляд, уж никак не тонкая натура. Лицо то, что камень. А чуть присмотришься... Ну, одно слово, поэт. Поэт и воин. Давно такое сочетание вышло из моды. Кто стрелял, я точно знаю. Не уверен только, что имя как-то поможет расследованию. А знание мое происхождение имеет самое простое. Виделся с этим человеком. Был у нас разговор. С человеком? Вопрос Инсарова должен был бы показаться странным. Ведь следователь прекрасно знал о мистической составляющей событий. И сам Гумилев, в этом сомневаться уже почти не приходилось, знал тоже. И куда больше, чем инсаров. Потому и вопрос был далеко не праздным, имел огромное значение. Догадываюсь, о чем вы? С человеком? Да с необычным. Это уж прямо скажем. Но он, безусловно, человек. Из плоти, как говорится, до да крови. Уже это Петра Дмитриевича немного успокоило. Идеи в его голове прежде роились и более мрачные. А с людьми, какая бы там магия им ни помогала, сладить завсегда можно. Иногда-то выходило в его практике и похуже. Об имени Николая Степановича еще поговорим. Давайте-ка сначала о другом. Я так понимаю, что экспортный маузер... Не единственный подарок, который этот человек привез в Петроград. Есть у него подарок от кого-то или чего-то повесомее. Гумилев зашарил по карманам. Сначала мелькнула мысль, будто поэт желает показать нечто важное для расследования, но нет, просто искал папиросу и спички. Закурил. Кажется, успокоился после второй затяжки. Что подарок при нем, это вы поняли верно. И не один. Ему, Петр Дмитрич, тоже белый крестик подарили. Но вам, конечно же, совсем другое интересно. Вот тут у нас с вами вырисовывается сложность. Не уверен, что смогу рассказать все. Почему? Потому что я дал слово. Слово? Какое? Судя по выражению лица поэта, этот неуместный вопрос его обидел. Гумилев, стоявший прежде чуть свободно, по-военному выпрямился. Голос его прозвучал жестче, но не как перед строем, скорее будто стихи читал. «Слово русского офицера, конечно!» Петр Дмитриевич задрал ворот пальто повыше и из-под полей котелка посмотрел в глаза Гумилева, уже не совсем дружески, а как умел по долгу службы. «Как бы то ни было, Николай Степанович, но пришла пора вам офицерское слово нарушить».